ДЕЛА ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ И БОГОУГОДНЫЕ Проблема образования, в частности женского, волновала Екатерину всегда. Первым помощником ей в этом деле стал Бецкий, 1704-1795 годы жизни, незаконный сын князя Трубецкого, отсюда фамилия, отбросили первые три буквы. Во время заграничных поездок он ознакомился с педагогическими системами Запада, читал Гильвеция, локка Руссо, посещал учебные заведения Европы, а потом в России фактически создал свою педагогическую систему. В марте 1764 года императрица утвердила доклад Бецкого «Генеральное учреждение о воспитании юношества обоего пола». Говоря про мужской пол, Бецкий имел в виду преобразование шляхетского кадетского корпуса в закрытое учебно-воспитательное заведение. Женскому воспитанию тоже было уделено внимание. 5 мая 1764 года был утвержден устав об утверждении воспитательного общества при Воскресенском Смольном монастыре. В том месте, где Нева круто изгибается в сторону Финского залива, Ещё при Петре I был построен Смольный двор, где хранили и варили смолу для кораблей Адмиралтейской верфи. Рядом был построен дом для царя, который прозвали Смольный дворец. После смерти Петра дворец, очень скромный, перешёл в собственность супруги его, Екатерины I, а потом дочери, цесаревны Елизаветы Петровны. Смольный двор со складами, оборудованием и производственными чанами перенесли в другое место, но название осталось. Именно из Смольного с тылой ноябрьской ночью шла Елизавета с гвардейцами-преображенцами в зимний брать власть. Потом Смольный дворец сгорел, и в память знаменательного события Елизавета решила на месте Погорелья построить обитель — Воскресенский Новодевичий монастырь. Строил его любимой императрицей Бартоломео Растрелли. В конце жизни великий архитектор составил общее описание всех зданий, дворцов и садов, то есть список своих работ. Про Воскресенский Новодевичий монастырь он написал, «По моему возвращению из Москвы я начал большое здание монастыря для благородных девиц, который должен был содержать 120 келий. Кроме того, большое здание для госпожи-настоятельницы с большой трапезной». Растрелли возвёл истинное чудо, хоть и не успел довести дело до конца. Великолепный пятиглавый собор после смерти создателя стоял без отделки, но кельи для монахинь были полностью обустроены. Для народа Вознесенский монастырь так и остался в прежнем прозвании — Смольный. Вот в нём и решила императрица Екатерина II, слегка потеснив монашек, разместить воспитательное общество благородных девиц. Это был смелый поступок. В середине XVIII века мысль о специальном женском образовании просто никому не приходила в голову, а Екатерине пришла. Кто главный воспитатель мальчиков в семье? Конечно, мать, и желательно, чтобы она была образованной. Если посмотреть на картину русского общества в целом, то со всей ответственностью можно сказать, что образованная мать — поможет императрица в её великих планах улучшения общественных нравов. В основу воспитания девиц было положено учение Руссо. Человек от природы добр. В младенчестве он не имеет дурных наклонностей, и только окружающая его действительность и порочные люди оказывают на него дурное влияние. А потому единственный инструмент, с помощью которого можно уничтожить в характере зло и пробудить добро — воспитание Екатерина решила создать новую породу людей. Про генетику тогда и не подозревали. Им и карты в руки. Поскольку дворянские семьи в большинстве своём были малокультурны и необразованны а домашнее образование оставляло желать лучшего. Вспомним недоросли, фанвизина. Детей необходимо было забрать у родителей в специальное закрытое учебное заведение. интернет 200 девочек дворянского сословия возрастом не позднее 6 лет были приняты в Смольный. Срок пребывания в обществе – 12 лет. С родителей брали подписку, что ни при каких обстоятельствах они не заберут ребёнка назад. Девочек полностью изолировали от родителей. Никаких летних отпусков, свидания тоже были запрещены. Можно себе представить, с какими воплями отпускали матери в Смольный в своё чудо. Девочек учили закону божьему, французскому языку, словесности, географии, истории, рисованию, давали основы физики и математики, были еще танцы, политез, был даже такой предмет, как домашняя экономия. Смолянки имели четыре возрастные группы. Все они носили форму определенного цвета. Голубую, младшая, коричневую, с 10 лет, серую, с 13 лет, и белую. белое платья — Носили уже выпускницы. После окончания Смольного они либо выходили замуж, либо получали должность при дворе. Бецкий очень серьёзно относился к подбору учителей и воспитателей. Устав Смольного рекомендовал относиться к воспитанницам с кротостью, благопристойностью, учтивостью, справедливостью, а также с непритворной весёлостью и отсутствием лишней важности в обращении. Педагоги должны были воспитывать повиновение начальствующим, взаимную учтивость, кротость, воздержание, равенственное в благоденствии поведение, чистое к добру склонное и простодушное сердце. Не допускались уныние, грусть, досада, гнев. Известная смолянка Глафира Алымова пишет в своих памятных записках «Это была община сестёр, подчинённых одним правилам». Единственным отличием служили достоинство и таланты. Во рту сладко от всех этих слов. Девочки есть девочки. Были и уныние, и слёзы, и ссоры, а больше, чем таланты и достоинства, ценилась красота. Очень популярна среди воспитанниц была игра «Перечисления», в которой перечислялись по списку самые красивые и некрасивые воспитанницы. Вот уж где страсти кипели. Императрица... Лично курировала Смольный, присылала множество книг для самостоятельного чтения. При обществе был создан театр, пьеса для постановки, выбирала сама императрица. Был там и балет. О Смольном писали в санкт-петербургских «Ведомостях». В балете девицы белого цвета, можно сказать, составлены были из грациев. В 1765 году при Смольном было открыто училище для мещанских и купеческих детей. Для них построили отдельное здание, они не общались с дворянками, но начальство у тех у других было общее. Позднее про смолянок, которые были образованы, естественны в поведении, нежеманны и любознательны, говорили, что они совершенно не знают реальной жизни. Например, они понятия не имели, что, например, в Москве была чума, что по России прокатилось Пугачёвское войско. Но это не умаляет заслуги Екатерины, Бецкого и прочих в создании Смольного института. Он просуществовал до самой Октябрьской революции 1917 года. И если позднее о ком-то говорили «она смолянка», это значило, что на эту женщину можно положиться. Она образована, умна, умеет себя вести и имеет высокие понятия о нравственности. Ещё одно наиважнейшее дело этого времени. В 1764 году в Москве было заложено здание для воспитательного дома, созданного по инициативе Бецкого при самом тесном участии императрицы. Это был дом для незаконно рождённых детей. Строительство только началось, но уже поступили 19 младенцев. Что делать? Приняли. Первых двух назвали Екатериной и Павлом но кормилец не было, не успели об этом позаботиться. И Екатерина, и Павел умерли, а остальных младенцев пришлось на время отдать в семьи. Воспитательный дом существовал за счёт пожертвователей, императрица тоже была в их числе. Подчинялся дом опекунскому совету, Бецкий был его почётным попечителем. В госпиталь родительницы приходили за неделю до родов и оставались на две недели после. Роженицам разрешалось не называть своего настоящего имени. Оставив госпиталь, они могли посещать собственных детей. Воспитатели и воспитательниц брали из русских. Мальчиков учили ремёслам. Девочкам тоже придумывали профессию, которая могла бы их прокормить по выходе из воспитательного дома — рукоделие, кулинария. Обряд приёма младенцев был следующий. Их принимали, регистрировали — На шею вешали крест с написанным номером, затем их осматривал лекарь. При младенце в течение двух лет находилась кормилица, затем его отправляли в общие покои. Установка бедского была «Труд делает человека здоровым, разумным и нравственным». Лозунги те же, что и в Смольном. Всем, живущим в доме, надлежит отвергнуть печаль и уныние, быть всегда веселу и довольну, петь и смеяться. Это есть прямой способ к произведению людей здоровых, доброго сердца и острого ума. Дети должны были гулять, то есть быть на свежем воздухе. Особое внимание уделялось играм. На бумаге всё хорошо, а как там было на самом деле — бог весть. Известно, что смертность среди воспитанников была очень высокая. Но и в XVIII веке, и в XIX детская смертность была очень высокой в самых благополучных семьях. Были и лекари, и повивальные бабки, но дети часто уже рождались больными, а лечить не умели. Здание воспитательного дома великолепно. Со временем дом расстроился, благополучно пережил пожар 1812 года и радует взор москвичей по сей день. В подчинении бедского находилась также Академия художеств. Ранее ей заведовал Иван Иванович Шувалов, фаворит покойной Елизаветы Петровны. Отношения с Екатериной у него не сложились, и он уехал за границу. Императрица предложила занять этот пост Бетскому временно, но оказалось навсегда. В Академию принимали детей с шести лет, если они показывали склонность к художеству. Принимали детей любого сословия, даже детей крепостных, если у ребёнка имелось увольнительное от его господ. Учили 9 лет. Вот некоторые имена выпускников Академии художеств. Рокотов, Левицкий, Соколов, Щедрин, Шубин. Достойные имена. И последнее, не относящееся к педагогике, богоугодное дело. В России узаконили картофель. Он появился ещё при Петре Первом, но в дело не пошёл. Одним из самых достойных губернаторов при Екатерине был Яков Ефимович Сиверс. В его ведении находилась Новгородская губерния, Великий Новгород. Именно по его инициативе в Ирландии был закуплен картофель, земляные яблоки, как тогда говорили. Соловьёв. Сенат приказал выписку этих яблок поручить медицинской коллегии, но с тем, чтобы она поручила это кому-нибудь из купцов частным образом. Императрица приказала на выписку картофеля употребить до 500 рублей.